Глава третья. Первый съезд РКСМ. Я не обольщался тем, что был такой единственный и неповторимый, кого перевели на службу в центральный аппарат. Кедров любезно подкинул меня к общежитию, распрощался и уехал, сказав, что по всем организационным вопросам следует обращаться к товарищу Лосеву, старшему группы. Наше общежитие располагалось в бывшем кадетском корпусе, а группа, съехавшаяся в Москву со всей России, насчитывала 20 человек и размещалась в одном из дартуаров, где когда-то спали кадеты-первокурсники. Не знаю, сколько мальчишек здесь ночевало, но по прикидкам человек 40, не меньше. Товарищ Лосев, оказавшийся немолодым лет за сорок, рабочим из Петроградского ЧК, красногвардейцем первого призыва, участвовавший в штурме зимнего, пометил мою фамилию галочкой, пообещал, что паек мне выдадут уже сегодня, кивнул мне на койку и сказал: Располагайся, постельного белья пока нет, так поспим, не баря. Завтра принесут, заодно и в баню сходим. Услышав про баню, я обрадовался. Еще бы. «Мне, не мыслившему свою жизнь без ежедневного душа, теперь приходится мыться раз в неделю, если повезет». Бывало, что и по две недели ходил немытым, как чушка. Наша группа была довольно-таки разношерстной и разновозрастной. Половину составляли выходцы из рабочих, человек пять бывших фронтовиков и еще пять из числа крестьян. Самым старшим в ней оказался наш командир, а младшим – я. поначалу к юнцу отнеслись снисходительно. Конечно, припахивать меня ни у кого желания не возникало, да и товарищ Лосев присек бы попытку отправить молодого чекиста за табаком или за самогонкой, но первым дежурным по казарме назначили именно меня. Что ж, подежурим. Да и порядок в помещении желательно бы навести». Товарищи чекисты, видимо, не привыкли укладывать свои вещи в тумбочки, не говоря уже про разбросанные вокруг портянки и носки. Что ж, будем работать. Отыскав коменданта Латыша, удивленно выкатившего на меня водянистые глаза, услышав мою просьбу, но сразу вручившего мне ведро, швабру и тряпку, отправился в довольно загаженный туалет. Кадеты, как я полагаю, сами сортиры чистили. Наполнил ведро водой. «Водопровод работает, уже хорошо. А что касается туалета, его тоже можно помыть и почистить, дайте время». «Дорогие товарищи!» – обратился я к коллегам. «Сейчас я буду мыть пол в нашей казарме. Убедительная просьба – убрать свои вещи с пола, уложить их на кровати или поместить в тумбочки. Мои будущие соратники и ухом не повели. Что ж, им же хуже». Взяв ведро, выплеснул воду на пол. Эх, дартуар велик, намочила пол только у первых кроватей, но и этого достаточно, чтобы начались вопли и крики. «А я вас предупреждал, просил все убрать!» – проникновенно сказал я, глядя в глаза хозяевам мокрых вещей. Сержант в учебке сделал бы мне козью морду за такое, но сейчас присутствовал элемент воспитания. Большинство только посмеялось, но один, чересчур обидевшийся на меня за грязные носки, ставшие еще и мокрыми, попытался полезть в рукопашную. Его попытка была пресечена не мной даже, а хохочущим лосевым, легко скрутившим разъяренного парня и кинувшего того на койку. Когда я принес второе ведро воды, народ уже убрал вещи с пола и смотрел на меня с чувством любопытства, мол, что он еще выкинет. Я больше экспериментировать не стал, я здесь не начальник, а был бы он им, так они у меня и койки бы заправляли как положено, еще бы и рантик табуреткой отбивали, как в образцовой учебке краснознаменного Северо-Кавказского военного округа. Точно, талант не пропьешь, а навыки мытья полов, полученные давным-давно, никуда не делись. «Жаль, нет никакого чистящего средства, даже хозяйственного мыла, но вода тоже может справляться с многомесячной грязью, накопившейся с момента расформирования кадетского корпуса и до сего дня». «Эй, как там тебя, Аксенов, что ли?» — крикнул один из парней, похожий на записных остряков, считавших своим долгом схохмить по поводу и Бизонова, что находится в любом коллективе больше двух человек. «Ты раньше поломоем работал, да? У меня дома полы не мыты. Приходи!» Переждав, пока стихнет гул хохота, я спокойно сказал. «Если ВЧК меня в свинари определит, то приду». Теперь уже ржали над парнем, а тот, что удивительно, смеялся вместе со всеми. Я мыл полы, а мои коллеги позабирались на кровати с ногами. Двое ребят, чуть старше меня... скинули солдатские шинели, под которыми оказались порядком заношенные и заштопанные гимнастерки, пришли на помощь. Когда все было закончено, народ начал с опаской ставить ноги на чистый пол. «Я что вам хотел сказать, дорогие товарищи?» – обратился я к коллегам. «Товарищ Дзержинский говорил, что у чекиста должны быть чистые руки, горячее сердце и холодная голова». «Если мы станем жить в свинарнике, как наш товарищ, то руки чистыми не останутся». «Слышь, товарищ Аксенов», — с сомнением в голосе сказал наш начальник. «Феликс про чистые руки образно говорил. Чистые руки — значит, чтобы к ним чужое добро не пристало». А дальше началась дискуссия, сводившаяся к следующему. Может ли сотрудник ВЧК, скажем, взять себе оружие, найденное при обыске, если оно ему позарез необходимо? Сошлись на том, что да, может, но он обязан доложить о том своему начальнику. Зато с утра, когда к нам заглянул товарищ Кедров, начальник военного отдела ВЧК был приятно удивлен, увидев чистые полы, заправленные кровати и относительный порядок. «Молодец, товарищ Лосев!» Похвалил начальник нашего старшего, на что тот, смущенно пряча глаза, честно ответил. «Это не я, Михаил Сергеевич, это Володя Аксенов». Кедров хмыкнул, но ничего не сказал, а потом и совсем ушел. И чего, спрашивается, он приходил, зато потом меня отыскал комендант и предложил переходить к нему. Пока помощником, а потом и на его место». Дескать, ему уже осточертело быть комендантом общежития для чекистов, особенно, когда прибывают командировочные, а ему потом искать оконные стекла вместо разбитых. «Потумай, таракой товарищ! Я-то скоро с нашим батальоном на фронт уйду, а ты останешься главным!» «Может, я и рад бы остаться в качестве коменданта, получить казенную комнату в Москве, но мы люди подневольные». Партия сказала «надо», ВЧК ответил «есть». На это латыш возразить ничего не мог. Эти ребята – люди дисциплинированные. Кажется, мои коллеги начали меня уважать. А вот что окончательно подняло мой авторитет, так это баня. Нет, я не начал показывать чудеса банного искусства. Вода шла еле теплая. Просто когда в предбаннике скинул с себя натильную рубаху, услышался шепоток. «Володь, это где тебя так?» Я поначалу не понял, о чем они, потом дошло, что о моих шрамах. Мне свою тушку давно не приводилось обнажать перед посторонними, в баню ходил в одиночку. «Это в империалистическую, от штыка», – ткнул я на левую руку. «А тут, на груди и на спине, уже у нас». «Контрики, гады», – сказал кто-то с возмущением, а я поправлять не стал, объяснять, что это просто одуревшие от самогонки мужики, у которых, скорее всего, сдали нервы. После бани и перемены белья жить стало легче. А когда в столовой нас накормили супчиком с картошкой и рыбными консервами, жить захотелось еще больше. В первый день нам никто ничего не приказывал, никуда не водили. Народ ломал голову, зачем нас сюда вытащили. Возникло предположение, что на какие-нибудь курсы. У армейцев в последнее время такие начали открываться сплошь и рядом. Вот поучимся мы чему-нибудь, а потом вернемся обратно». Я тоже вспомнил, что в сентябре месяце, несмотря на тяжелые бои под Шенкурском и на Северной Двине, в Вологде проводили краткосрочные курсы командиров Красной Армии Среднего Звена. Не знаю, чему там обучали, но сейчас это не главное. Главное, что военное руководство осознает, что ставить командирами взводов и рот неопытных людей нельзя, а опытных на всех не напасешься. А вологодские курсы Кедров, тогда еще командующий войсками северо-восточного участка отрядов завесы, и открывал. Сам ли или по приказу товарища Троцкого, не суть важно. Теперь Кедров перешел в ВЧК. Военный отдел ВЧК занимается контрразведкой. Но деятельностью по пресечению работы разведслужб и шпионажа других государств и антиправительственных организаций у нас занимается еще и отдел военного контроля при Народном комиссариате по военным и морским делам РСФСР. В январе военный отдел сольют с контролем, а Кедров станет начальником особого отдела ВЧК. А не является ли перевод Кедрова элементом большой политики? Чисто формально, чрезвычайная комиссия, заполучив в свое распоряжение военный контроль, усиливается, а военное ведомство ослабнет. Но если человек Троцкого встанет во главе отдела, что получается? Вот-вот. Впрочем, сие не мое дело, но можно предположить, пофантазировать, что наша группа – основа, возможно, что и начальники будущих особых отделов, дивизий или армий. Тоже логично. Будут объединять военные отделы губчака, где они есть. В Череповце, скажем, и в других губерниях, удаленных от фронтов, такие не создавали, смысла не видели. Вместе с военными отделами. Будут обиды, почему начальникам поставили его, а не меня. А мы, скажем так, посторонние люди, варяги, которые иногда бывают удобнее, нежели свои. Нас не тревожили несколько дней, давая отоспаться и немного отъесться. Счастье. Но наше счастье оказалось недолгим, потому что через три дня нас собрали и сообщили, что нашей группе поручено охранять делегатов съезда, где станет выступать товарищ Ленин. О создании пока российского и даже не ленинского союза молодежи я кое-что помнил. Как-никак изучал историю КПСС, а даты, когда проходили съезды, основные решения, едва ли не зазубривали наизусть. Не знал, конечно, что это мне может понадобиться, а вот поди же ты». Итак, о необходимости создания союзов молодежи поднимался вопрос еще на шестом съезде РСДРПБ в августе 17 -го года, и даже резолюцию, соответствующую, приняли. А дальше по всей стране стали возникать молодежные политические организации. У нас, в Череповецкой губернии, таких было штук шесть. Помнится, Капка, ну, теперь-то Полина, говорила, что они со Степкой Терехиным проводят губернский съезд социалистической молодежи, и ее даже избрали куда-то там. Да, Полина еще сказала, что из Москвы пришел вызов о предоставлении делегатов на съезд в количестве один человек от ста социомольцев. Брр, ну и слово. Кажется, избрали Степана. Ну, если будем охранять съезд, то с земляком повидаюсь. Узнаю, как там дела. Хотя за неделю больших изменений не должно быть. Череповец белые вряд ли взяли, шучу. А Полина замуж тоже не вышла. Жаль. Не видел ни фотографий, ни картин с первого съезда РКСМ, но в памяти всплыло другое. Монументальное полотно выступления Владимира Ильича Ленина на третьем съезде комсомола, где вождь мирового пролетариата в картинном жесте вскинул руку к присутствующим, объясняя им, что в основе коммунистической нравственности лежит борьба за укрепление и завершение коммунизма. Это полотно известно каждому, тем более, что в свое время репродукции работы классика соцреализма Бориса и Агансона украшали все учебники истории, висели в высоких кабинетах комсомольских работников, по ней писали доклады и рефераты. Художник прекрасно изобразил и самого товарища Ленина и комсомольцев, прибывших на съезд из фронта и с тыла, где в те годы было не лучше. Юные просветленные лица, огромное внимание к речи вождя. Мне же, когда я вспоминал картину, хотелось плакать. Ну что за дела такие? У солдата на переднем плане полевая сумка от чего-то довольно пухлая, сколько туда войдет гранат? А справа, около парня в красных революционных шароварах, вещь мешок, в котором можно адскую машинку притащить. и все в верхней одежде, под которой укроется огнестрельное оружие от парабелума и до обреза. Я уже не говорю, что вокруг вождя стоят совершенно непонятные люди, каждый из которых способен нанести удар в затылок, а входы-выходы... Нет, я допускаю, что вокруг все люди проверенные, в прямом и переносном смысле, что ничего лишнего не было, а это прихоть художника, решившего изобразить близость товарища Ленина к народу и его простоту. Однако, вспоминая подготовку к первому съезду РКСМ и бардак, творившийся вокруг, сомневаюсь. Но я почему-то не помнил, чтобы Ленин выступал на первом съезде, на втором было дело, на третьем тоже. Провал в памяти? Начать с того, что московский горком партии, отвечавший за организацию съезда, не имел списков делегатов. Точнее, список у него был, но рукописный. Мол, некогда, все уточняем. Вот когда станет полная ясность, тогда и представим в отпечатанном виде. Здание рабочего клуба, где планировалось заседание, на отшибе, но на него выходят окна жилых домов. В идеале позакрывать бы окна, запретить жителям квартир даже и думать о выходе на балконы. Но куда там? Ну хотя бы пару снайперов нам, чтобы контролировать окна. Таких их нет. И еще, чудо из чудес, во всех газетах было написано, что товарищ Ленин, несмотря на плохое самочувствие, обязательно выступит перед молодежью. Адрес, время указаны. Слов нет. Шмонать комсомольцев нам категорически запретили. Мол, молодые товарищи приехали из глубинки, доверяют старшим, а вы их обыскивать решили, как при старом режиме. А подменить по дороге делегата на какого-нибудь молодого контрика, ну да, вполне возможно, но вы для того и службу несете, родные вы наши. Я предложил Лосеву разбить зал на сектора, посадить туда проверенных людей, но от этой затеи тоже решили отказаться. Делегатов ожидалось около 200 человек, а зал очень маленький. Если вместятся все делегаты, и то хорошо. Володя, что делать будем? озабоченно спросил Лосев меня, будто у более опытного товарища. В какой-то мере так и было, но я никогда не занимался охраной физических лиц, тем более такого масштаба. Впрочем, в восемнадцатом году многое мне было в новинку. Сделаем так: Сказал я уверенным тоном. «В зал отправим человек пять, рассадим их по разным местам, пусть страхует. Кто-то увидит подозрительное, в сумочку барышня полезла не вовремя, человек полевую сумку начал смотреть, пресекать. Еще пятеро пусть проверяют мандаты, сверяются со списками. Еще пятеро пасутся на улице, вокруг здания, нет ли кого подозрительных. Если хоть кто-нибудь не понравится, сразу валить, а разбираться потом». «Валить – это как? С ног сбивать?» – не понял Лосев, потом до него дошло. «А, стрелять на месте, без предупреждения». Но скоро у меня отлегло от сердца. В клуб прибыли ребята из отряда Лациса, которым, как мне говорили, не так давно была поручена охрана товарища Ленина. Хоть чему-то завод Михельсона научил нашего вождя. «Парни серьезные, немногословные, они вообще русские ли?» Очень быстро проверили все входы и выходы, рассредоточились по всему зданию. Я смотрел, как рослые ребята берут инициативу в свои руки, но что-то меня смущало. Что именно? Охрана проверила запасные входы, окна, но что-то они упустили. Что именно? Батюшки святые, женский туалет, джентльмены хреновы. Могли бы и женщину взять в охрану, коли так. Могли бы и женщину взять в охрану, коли так. Под удивленные взгляды и наших, и парней Лациса, я прошел в туалет, быстро осмотрел кабинки и за бочком, отстоявшим от стены, обнаружил то, что втайне и ждал найти – здоровенную гранату на длинной ручке. И какой интересна она системы. Неплохо придумано. Кто-то ожидает, что при входе начнется повальный обыск и решил подготовиться заранее. Где-то о подобном я читал. А, так это было у Пьюза, когда Майклу Корлеоне приготовили пистолет, припрятанный за сливным бачком. Можно было предположить, что гранату пристроили, чтобы она удерживала бачок, но я в этом сомневался. Лосева я не нашел, пришлось подойти к Лацису. «Товарищ Лацис, разрешите обратиться!» Вскинул я ладонь к козырьку, а когда удивленный Лацис ответно козырнул, представился. «Курсант Аксенов! Только что обнаружил за сливным бачком женского туалета гранату. Трогать не стал, в саперном деле не разбираюсь». Лацис крикнул кого-то из своих ребят, а тот быстро, но без суеты, отправился в туалет. Вернувшись, показал нам гранату, из которой он успел извлечь запал. Видимо, мое лицо в этот момент выражало разочарование. Я-то рассчитывал, что сумеем взять хозяина гранаты, поскольку Лацис позволил себе улыбнуться и сказать почти без акцента. «Товарищ Аксенов, вы молодец! Но сейчас не время устраивать шпионские разоблачения. Жизнь товарища Ленина важнее!» Лацис пожал мне руку, я ушел к столу, где ребята уже проверяли мандаты подъехавших делегатов. «Кажется, справляются и без меня». Я немного грустил. Ведь может какая-нибудь мамзеля зайти в сортир, взять гранату. Вон, вроде той, в скромном пальтишке, а знакомая пальтицота. И тут девушка обернулась. Привет, Вовк. Я тут на съезд приехала.